Ум человека вновь собирал эти разнокачественные данные, овладевая устройством неведомых порождений ужаса и подчиняя себе их. С каждым пролетавшим незаметно часом Эрк-Ноор убеждался в победе. Все радостнее становился Эон Тал, все оживленнее Гримшар и его молодые ассистенты. Наконец ученый подошел к эргу -Ноору,